Лук багира всё больше и больше начинал выходить из себя, отвечая на бесконечные вопросы Маугли. Наконец, Маугли с пантерой вышли на край джунглей, за которой начинался луг, спасущийся на нём беззонами. Полудинный ветерок далеко разносил их чавканье и сопение. Хм, с антилопами мне что ли остаться, спросил Маугли. Нет. Или с пангостими? Хм, даже не обсуждается. Они вышли из джунглей на луг и зашагали по высокой густой траве. Багира: "Мой дом здесь, как ты не понимаешь, ведь я совершенно не знаю людей". "Узнаешь". "Но я хочу остаться в джунглях, почему я должен жить где-то ещё?" Багира остановился, повернулся к человеческому детёнышу и сердито ответил: "Потому что оставаться в джунглях стало для тебя опасно, Маугли". "А раньше что не опасно было?" сердито подбачинил сам Маугли. Багира посмотрел мальчику в глаза и медленно, буквально по слогам произнёс: "За тобой охотится Шерхан". И пошёл дальше, добавив через плечо: "Теперь защитить тебя могут только люди, которые сильнее тигра". Тон Багиры был слегка раздражённым, и это его задело. Тогда на совете Багира при всех заявил, что Маугли прав. Такого он не говорил никогда прежде. После тех слов Багира Маугли воспрянул духом, сразу почувствовал себя самостоятельнее, умнее, старше. Но вот, пожалуйста, после всего этого он вынужден опять плестись туда, куда ведёт его старый кот, который, как всегда, знает, что ему нужно лучше, чем он сам. Багира всю жизнь был тенью Маугли, и ему ужасно надоело постоянно жить в этой тени. Багира, это нечестно. Багира не ответил. Он внимательно следил за тем, что происходит вокруг, искал глазами признаки опасности, вслушивался, поводя и стороны в сторону ушами. Впрочем, так Багира вёл себя всегда: всматривался, вслушивался и в любой момент Был готов встретить любую опасность. Багира превосходно различал все окружающие звуки. Вот дикобраз зарывается в свою нору на краю травянистого луга. Вот маленькая древесная змейка с едва слышным шорохом перелетела с ветки на ветку. Все спокойно, все очень спокойно. Все, пожалуй, даже слишком спокойно. Багира осторожно двинулся дальше. Багира. Маугли шёл следом за пантерой, не переставая жаловаться. Ты совершенно не оставляешь мне выбора и очень многого не договариваешь. Что думаешь, я этого не замечаю? Багира остановился, замер на месте. Что-то было не так. Ох, не так. Вот и бизоны притихли, перестали жевать траву, и птицы, даже ветерок, кажется, унялся. Но унимался один лишь Маугли. И единственным звуком, который далеко разносился вокруг, был его звонкий голос. Ты сказал, что отведёшь меня туда, откуда я родом. Но ты же меня нашёл в джунглях, правильно? И что ж ты ведёшь меня в джунгли? Нет, ты ведёшь меня в деревню к людям. А а почему к людям, если ты нашёл меня в джунглях? Из-за тигра? Кстати, скажи, с чего вдруг этот тигр меня так ненавидит? Откуда он вообще меня знает? На колене коротко приказал Багир. — На колени? Мы что, теперь и, и бизоном кланяться будем? Багир напрягся и жестким твердым тоном ответил. — Слушай меня. Игры кончились. Как только я поведу ушами, ты должен бегом броситься вон к тому оврагу. Маугли взглянул вперед и увидел темнеющий среди травы край оврага. — А что случилось-то? — спросил он. времени на то, чтобы объяснять у багиры уже не было. Пойдёшь на север, приказным тоном продолжил он. Туда, где по ночам светится небо, по дороге я тебя догоню. "Не, багира, я с места не тронусь, пока ты не объяснишь мне что!" раздражённо начал Маугли, но так и не договорил, не успел. из травы вылетела громадная оранжево-чёрная фигура. Она неслась так быстро, что её очертания оказались размытыми. Маугли застыл на месте. Багира зарычал и прыгнул навстречу летящему тигру с таким расчётом, чтобы столкнуться с Шерханом ещё в воздухе. Тигры и пантеры сцепились друг с другом прямо в прыжке, в обнимку повалились на траву, покатились по ней. бизоны испуганно разбежались, а Маугли едва не впервые в жизни беспрекословно выполнил то, что ему было приказано. Он побежал со всех ног. Как только рычащие друг на друга противники рухнули на землю, Шерхан незамедлительно набросился на пантеру, но Багира успел отскочить в сторону и сам бросился в атаку, разорвал тигру бок своими острыми когтями. После такого удара менее сильный противник бросился бы спасаться бегством, однако Шерхану стоял и сдаваться не собирался. Тигр яростно бросился вперёд, навалился своим огромным тяжёлым телом на небольшую по сравнению с ним пантеру и сбил багиру с лап, сжимая его в своих смертельных объятиях. Багира попытался оттолкнуть тигра, и они оба в ноль покатились по земле, ломая высокие стебли травы, взрывая лапами комья мокрой земли. Багира доблестно сражался с могучим противником, но его силы были на исходе, да и везение пантеры не могло продолжаться вечно. Настал миг, когда Шерхану удалось таким нанести своей громадной когтистой лапой сильный удар по голове багиры. После этого удара пантера сразу обмякла. Шерхан отшвырнул пантеру прочь, а сам развернулся и бросился в погоню за человеческим детёнышем. Багира пришёл в себя, попытался было подняться, но лапы у него подогнулись, и он обессиленно повалился на землю. Прогремел раскат грома. Над джунглями сверкнула молния и начался ливень. Вода хлынула с небес словно кровь из открытой раны. Напрягая все свои силы, Маугли убегал по траве, тигр мчался за ним следом. Маугли понимал, что ему никогда и ни за что не опередить Шерхана, однако сдаваться человеческий детёныш не собирался, хотя положение его выглядело безнадёжным. Огромный тигр буквально летел по воздуху, с каждым толчком сильных лап сокращая расстояние между собой и своей жертвой, оставляя за собой широкую полосу смятей и сломанной травы. Развязка приближалась. И тут на помощь Маугли пришли бизоны. Они неожиданно накатили на тигра сбоку, ударили Шерхана и Тот покатился по траве. Маугли продолжал бежать, чудом уйдя от столкновения с толпой мчащихся испуганных бизонов с налитыми кровью глазами, а затем, поскальзываясь и падая, скатился вниз по мокрому скользкому склону Аврага. Не успел Маугли перевести дух, как вслед за ним во враг скатились бизоны. Они обрызгали Маугли грязью и понеслись дальше. выбираться наверх по противоположному склону Маогли, не раздумывая, побежал вместе с бизонами, стараясь укрыться за их спинами. На краю аврага мелькнула оранжево-чёрная молния Шерхан. На мгновение взгляды человеческого детёныша и тигра встретились, найдя друг друга сквозь струи дождя. В глазах тигра полыхнул огонь. А в следующую секунду Маугли вновь скрылся за спинами бизонов. Тигр заметался, затем бросился догонять бизонов, но было поздно. Человеческий детеныш уже исчез вместе с ними. И тогда тигр заревел от ярости, перекрывая своим рыком раскаты грома. Но на этом его война с Маугли не закончилась. Она будет продолжаться до тех пор, пока в ней не погибнет один из них.